Тринадцать. Смерть профессора. Артур смог выследить, куда увезли Бориса. Может, дамочка с монголоидными глазками, что наставила на него пистолет, посчитала этого достаточно и не смотрела в зеркало заднего вида. Не хотелось получить пулю, поэтому ждал долго, и только когда она вышла из номера, рискнул. Убедившись, что похитительница уехала, Артур, используя свой навык, приобретенный еще в студенческие годы, вскрыл замок и, словно кошка, прижимаясь к земле, проник в комнату. «Никого». Проверив спальню и ванную, пришел он к выводу и только после этого подошел к мужчине, у которого на голове был надет мешок. «Это я», – тихо прошептал Борис. «Не шумите, у нас мало времени, слышите меня?» Мужчина замычал и закивал. «Не говорите ни слова, она ушла, но могут быть другие, я сейчас». Нашел стакан, завернул его в салфетку и осторожно стукнуло пол, стекло треснуло. Орудуя осколком, перерезал одноразовые наручники и только после этого снял мешок и вынул пластиковый кляп. «Ни слова», — предупредил Борис и, подняв несчастного, повел его к двери. Их никто не остановил, делая вид, что идут в гости — прошлись по коридору, а после уже спустились по лестнице, и только когда сели в машину, Артур смог спокойно вздохнуть. «Кто она такая?» «Не знаю, первый раз вижу», – озираясь по сторонам, ответил Борис. Машина тронулась, нужно было спрятать клиента, а самое надежное место – это мастерская инженера. У него бронированные двери и независимая система очистки воздуха и воды, можно сказать, мини-крепость. Стефан восстановил тело Виктора, прогнал диагностику, убедился, что искусственные нервы работают в штатном режиме. «Когда придут остальные запчасти, закончу с ремонтом. Мне надо идти». Почему-то эти слова не удивили инженера. «Ты не можешь! Ты мой!» «Нет, я не ваш. Свое тело давно отработал. Я вам благодарен, однако мне надо идти. Он плохо и, как мне кажется, умирает». «Кто?» «Вершинин». Встретил его, так же, как и я, работал в лаборатории. Именно он с Головиным разрабатывал кластерные чипы, но не хочет обновления тела. Пульс слабый, а в живой органике я не силен. Я пойду. Виктор подавленно опустил голову, понимал, что в кластерном чипе не программа. Он даже стал соглашаться, что это не искусственный интеллект, но все еще не мог смириться с тем, что это разум. В детстве родители подарили домашнего робота. Мальчик мог с ним часами разговаривать и как с другом обсуждать свою жизнь. Так к нему привык, что стал говорить его фразами и мыслить как машина. Отец повез робота на диагностику, но когда вернулся, друг уже мыслил по-иному. После Виктор узнал, что была сделана прошивка и искусственный интеллект десятого уровня был заменен на седьмой. Он стал думать, как взрослый, и все детские фантазии испарились. «Будь осторожен», — на всякий случай сказал Виктор и закрыл за роботом дверь. Стефан вернулся к старику, тихо постучал, но ему никто не ответил. Он запереживал, вернулся в коридор и, выйдя на узкий парапет через окно, дошел до выступа. Уже оттуда по пожарной лестнице на балкон и, открыв дверь, вошел в зал Вершинина. Идеальный порядок, бумаги на столе в стопку, книга лежала ровно, ручка, линейка, но тут он заметил тапочек, а потом в стороне другой. Старик никогда не оставлял их, где попало. Прислушался, в спальне явно кто-то был. Шаги были тихими, но благодаря встроенным датчикам колебания Стефан уловил движение. Уже хотел позвать старика но понял, что шаги принадлежат не Вершинину. Тот шаркал ногами, а этот уверенно двигался. Робот подошел и резко открыл дверь в спальню. Вершинин лежал на кровати, а у него на голове был шлем ИБС. Женщина склонилась над переносным консолем и внимательно следила за показателями. — Вы кто? — первым делом спросил Стефан. У него еще промелькнула мысль, что это доктор из социальной службы, ведь старик жаловался на слабость и боли в груди. Узкие глаза девушки округлились, она явно не ожидала кого-то увидеть. — И его охранник, — подумала дамочка, и, выхватив пистолет, открыла огонь на поражение. Стрельба как в тире, почти все пули попали в одну точку на груди. Стефан заморгала, после его сенсоры отключились, и тело нехотя шлепнулось на ковер. То-то же! Довольная стрельбой произнесла девушка и, закрыв переносной терминал, вышла из спальни. Лишь спустя несколько минут система в теле Стефана перегрузилась, обходя повреждения, запустились новые цепи. В груди сияла приличная яма. Но пули не смогли пробить распределительный щиток, который отвечал за работу конечностей. «Проклятие!» – вырогался робот и, сжав пальцы, убедился, что руки работают. Поднялся, сделал шаг, все функционировало. Стефан подошел к кровати, на котором лежало тело старика, взял руку и постарался нащупать пульс. Заглянул в зрачки и наклонился к его груди, чтобы окончательно убедиться. Еще была надежда, но сердце не билось. «Она его убила», — пришел к выводу робот. «Прощайте», — и быстро вышел из спальни. Он не мог оставаться и вызывать врачей, иначе зададут вопросы, а еще хуже — обвинят в убийстве, и тогда его демонтируют. «Кто она такая? Что хотела? Спасала или все же убила? И почему в меня стреляла?» Задавал себе вопросы Стефан, спускаясь по лестнице. Через час он был в мастерской Виктора. — Да кто же от тебя так? — возмутился инженер и, схватившись за голову, стал бегать по лаборатории. — Я в норме. Восстановился. Микросхемы в исправности. — Стоит отпустить, как начинается стрельба. То Артур, которому чуть было голову не оторвали, то ты... Во что ввязался? — Она его убила. «Кого — Кого? — умоляющим тоном спросил Виктор. — Вершинина. Она что-то с ним делала, а, увидев меня, в это время запиликал дверной звонок. «А это еще кто?» «Я открою», — произнес Стефан. «Нет, вдруг по твою душу стой!» Он подошел к экрану видеозвонка. Напротив двери стоял Артур и поддерживал явно бесчувственное тело Бориса. «Не открывай!» Но Стефан уже повернул ключ и, толкнув дверь, помог занести тело Планктона. «Ну да, нынче меня уже никто не слушает». «Ему нужна помощь, она что-то с его головой сделала». «Она?» поинтересовался робот и уложил Бориса на кушетку. «Да, узкоглазая бестия. Похитил моего клиента прямо из больницы, а мне чуть был дырку в голове не сделала». «Почему ко мне?» – взревел Виктор. «А куда же мне его? Не могу бросить, он мой клиент», – постарался объяснить Артур. «Но не мой же! Этому в грудь стреляли!» Инженер ткнул рукой на робота, что, надев шлем ИБС, подключал к консоли. «Что он делает?» подумал Виктор и, подойдя поближе, стал наблюдать за манипуляциями робота. «В тебя стреляли?» – удивился Артур. «Хотели разобрать?» «Нет, женщина». «В темно-голубом комбинезоне и волосы вот такие». И провел рукой по плечам. «Каре», – поправил Стефан. «Да, это она». «А ты каким боком в этом замешан?» «Подержи его голову, надо считать биоритм с мозга», сказал робот и включил монитор. «Биоритм?» – удивился Виктор. «Эту процедуру проводила служба безопасности института, где он работал. Опасались, что под видом сотрудника геноида проникнет робот с искусственным интеллектом. Стефан знал, как это делать. Через несколько секунд на мониторе замелькали линии ритмов головного мозга. Он живой, вернее, человек», – подтвердил робот и, отключив консоль, снял шлем. «Наверное, возбудился. Скоро придет в себя». Кира вот уже третий год приходила к своему отцу. Он не знал, что в роботе из социальной службы сознание дочери. Она была маленькой девочкой и дала согласие считать свое сознание. Помнила это хорошо, а потом очнулась, взвыла от страха. Тело дергалось и хотелось вернуться, но куда? Долго приходила в себя и все же осознала, что теперь у нее не живое тело. Спрашивала, как так? В душе плакала, забивалась в угол, но время шло, а вместе с ним и она повзрослела. Настало время и увидела себя со стороны. Ее тело, то, с которого была снята копия сознания, тоже повзрослело. «Я вышла замуж за Руслана», — удивилась Кира, а ведь хорошо помнила, как вместе учились и даже один раз подрались. «Осознать, что ты не живой, а только тень прошлого, очень трудно» и все же ей удалось это сделать. Она часто сидела в кабинете отца, он забывал, что рядом дочь, и начинал вслух рассуждать. Помнила, что он говорил об опасности блуждающего сознания в его новых кластерных чипах. Почему этого боялся, она не знала. Но когда осознала себя копией его дочери, решила действовать, но опоздала. Кто-то ее опередил и взорвал лабораторию. Кира была в левом крыле института, но и ей досталось. Искусственная кожа, что скрывала механическое тело, облезла. Удалось скрыться, а после и восстановиться. Пришла к дому, часами наблюдала за собой и отцом, а затем увидела его. Того самого старика, что тяжело дыша, так же, как и она, наблюдал за Вершининым и его собакой. Кире удалось подменить бумаги в социальной службе и устроиться к ним на работу. Теперь она три раза приходила к настоящему отцу, что так же, как и она, скрывался. И вот он мертв, но перед смертью успела считать с еще живого мозга всю память. «Он разозлится, если узнает», — думала Кира, возвращаясь в дом, где оставила Бориса. Но, зайдя в комнату и увидев разбитый стакан и остатки одноразовых наручников, поняла, что его кто-то спас. «Надо уходить», — произнесла девушка и тут же вышла из номера, что сняла несколько дней назад. Борис уже сидел в кресле и мог логически мыслить. Он боялся за свою жизнь. Одно покушение следовало за другим. «Кто я такой? Мелкий клерк. Всю жизнь им работал. Никто на меня не обращал внимания». Но стоило поднять социальный статус до ВИП-уровня, как посыпались неприятности. Всегда думал, чем выше, тем круче. Жизнь как в раю, но почему хотят убить?» – размышлял он про себя, наблюдая за тем, как Артур спорил с Виктором. В дверь позвонили. Все разом повернули головы. «Не надо открывать!» – попросил инженер. Стефан подошел и посмотрел на экран видеозвонка. «Это мальчик Стас. Он один. Открыть?» Спросил он и, повернув голову, стал ждать ответа. «Хорошо», – нехотя ответил инженер. Электронные замки щелкнули, и тяжелая дверь с легкостью открылась. «Вы здесь, здесь, здесь!» «Ой!» – на секунду зажал рот, но тут же убрал ладонь. «Помогите, помогите!» «Она не отвечает!» «Тряс, тряс!» «А она, она...» «Мама!» – уточнил Стефан, и мальчик закивал. «И что с ней?» «Не знаю, не знаю, не знаю!» Ой! Она хоть жива?» И Стас опять кивнул. «Иди», — вздохнув, — сказал Виктор. «Помоги, бедный, ей и так недолго осталось». «Уверен, чтобы я шел?» «Да иди же ты, и побыстрее, хоть одной проблемой меньше. А вы что уставились?» Он посмотрел на Артура и Бориса. «Может, перекусим?» — предложил боец. Без за углом», — проворчал Виктор. «Я никуда не пойду», — заявил Планктон и поерзал в кресле. «Вроде как, и не голодный». «Подожди меня, сейчас возьму инструменты и пойдем», заявил робот и ушел в мастерскую, через минуту вернулся с саквояжем и вместе с мальчиком вышел за дверь. Теперь Стефан на все смотрел по-иному, с грустью вспоминал старика, это единственный человек, с которым удалось нормально поговорить. Хотя вроде как и Виктор его тоже стал понимать, но у того появился страх за себя». Минут через сорок поднялись и вошли в спальню, где, как и говорил Стас, без движения лежала его мать. «Она, она, она! Помолчи!» — попросил мальчика, и тот зажал себе рот ладонью. «Почему ты не устроилась на работу? Ведь осталась жива, радовалась бы!» — думал Стефан, настраивая оборудование. Ему потребовалось время, чтобы вскрыть нагрудный щиток и, подключившись восстановить ритм насоса, что уже практически перестал качать глицеиновую кровь. Вы помните головина, когда женщина открыла глаза, спросил он ее, но ответом был смех. Она постоянно так, так, так, уже не останавливается. Ночь, день, вчера тоже, тоже. Мозг перегорает, точно так же, как микросхемы, дает сбой но если чипы еще можно заменить, то клетки мозга нет. «Я помню, помню, помню!» Мальчик зажал рот, но сразу убрал. «Помню, головина, головина! Он там, там, там!» И показал на маленький сейф, что стоял вместо тумбочки у кровати. «Там?» «Да, да, круглый, синий! Его, его показывало, показывал, читать умею! Я не дурак, умею, умею!» «Кластер!» подумал Стефан и, взяв листок бумаги, написал. «Сбегай в аптеку. Купи вот это. Сможешь?» «Купить, купить. Смогу, смогу. Деньги, деньги». «На». И робот достал кредитку, которую дал ему Виктор, чтобы рассчитываться за посылки. «Две пачки. Не будет в первой аптеке. Беги в другую». «Куплю, куплю», радостно повторил мальчик и убежал. Дверь захлопнулась, женщина упала на спину и, извиваясь, продолжила смеяться. Стефан подсел к сейфу. Это была старая модель, которой уже мало кто пользовался. Поворот вправо, два влево и три обратно вправо. Он чувствовал сенсорами, как внутри металлической крышки срабатывал зажим. Через минуту замок щелкнул. Открыл сейф. Там ничего не было, кроме круглого темно-синего кластерного чипа, на котором от руки было нацарапано головин и с.